Глава 14. Мечтал Робинзон о пятнице, а получил дракота. Троих заключенных, покинувших базу, я увидел, когда уже добрался до леса. Чувство опасности, пропавшее на половине дороги, больше не появлялось, и теперь мне стало ясно, почему. Просто неведомый наблюдатель перенес свое внимание на троицу. И кто это у нас такой смелый? проворчал я, пристраивая винтовку на поваленное дерево и, приникая к окуляру прицела. Быстро отыскал зэков и пристально рассмотрел. По очереди. Первый меня не заинтересовал. Обычный мужик с черной курчавой бородой и такими же волосами на голове. А вот второй заставил меня зло выматериться. Я хорошо знал этого человека, потому что несколько раз точно так же рассматривал его в прицел винтовки. Ошибки быть не могло. Это тот сиделец топал следом за мной от самого фронтира. Тот самый, что был без оружия. до да и сейчас имел при себе только мачете и топор на поясе. Или совсем плохо у зэка с финансами или идейный, любитель помахать железками. Знавал я одного, тоже идейного, всегда носил с собой несколько упаковок презервативов, которые ему не пригодились ни разу. «Бывает». «Ева, узнаёшь заключённого, он посередине идет. «Да, один из тех, что шел следом за нами». Кэп, если он рассказал о тебе служащим корпорации, а он точно рассказал, то о произошедшем в поселке уже знают правду, и тебе придется выплатить штраф. А еще отсканируют мою память, узнают о шприц капсуле и тогда уже примутся за тебя. Что-то мне подсказывает, что корпы меньше из Зольева. Сиделец может знать обо мне больше, чем следует, и рассказать об этом не только командованию базы но и заинтересованным лицам. А это плохо, моя камерадан. Очень плохо. Хозяева шприц капсула? мгновенно догадалась и скин. Да, я не знаю, кто это, но они явно проворачивают какие-то делишки за спиной у корпов и прихлопнут меня, не задумываясь, просто чтобы не путался под ногами. Я поднялся, закинул винтовку за спину и извлек из кобуры гломет Он и помощней, и поудобней. Ну что, поохотимся? Кэп. Ты хочешь устранить заключенного? уточнила Искин. Нет, мля, сейчас догоню его и попрошу, чтобы он никому не рассказывал про меня. Устранять придется всех, кап схрена ли? усмехнулся я. Зря что ли, у меня такое замечательное усиление имеется. Понимая, что перехватить заключенных на окраине леса не вряд ли удастся, я намеренно двинулся вглубь фиолетовой зоны, практически перейдя на легкий бег. И само собой, разумеется, тут же нарвался на мутов. Проклятые, чтобы их иглозубы, истошно вереща на всю округу, налетели на меня, словно безумевшие гуаны. Первых двух я успел пристрелить, после чего мне пришлось бросить игломет и взяться за нож. Мелкие твари лично для меня не представляли угрозы, а вот рюкзак и его содержимое муты могли повредить. Прислонившись к дереву спиной, матерясь сквозь зубы, я колол глазубов клинком, сбрасывал с себя, топтал, а иногда и перехватывал в полете ударом кулака. «Ух, крысы лютые, да когда же вы кончитесь? Ева, чтоб мне никогда не мыться, почему их так много? Откуда эти синие ящерицы повылазили?» Как мы нарвались на гнездо. Теперь не отступят, пока всех не прикончишь. вали тварь чешуйчатая!» Ударом кулака я сбил очередного мутанта, прыгнувшего на меня сверху. «Ты смотри, прям как мартышки по ветвям скачут. Хрен от них получится убежать, шустрые. Ух, падлы!» Бойня завершилась минут через семь. Но мне показалось, что прошло около часа, если не вечность. Вокруг меня валялось десятка четыре изломанных, порезанных тушек, а сам я с ног до головы был забрызган кровью. «Ева, как думаешь, стоит зайти заключенным со спины? Сейчас они уже далеко ушли, так что мои действия не привлекут внимания корпов. Да, вкали мне какой-нибудь химии помощнее, чтобы силы вернулись». Мой голос охрип, а во рту пересохло. «Чёрт, вроде не зеленый юнец. Успел еще до попадания сюда всякого дерьма повидать. Но чтобы обтекать чужой кровью, как-то не приходилось. Придется, похоже, искупаться в ближайшем водоёме». «Кэп, я уверена, что нагоним быстро. Это ты имеешь стопроцентную защиту, а заключенные без шлемов будут двигаться на порядок медленнее. И со спины они вряд ли ждут нападения». «Значит, нагоним», — проворчал я, склоняясь над тушкой глазуба. «Ты права, тропа там одна, далеко не уйдут». «Да и знаю я, куда эта троица направляется. Тут дорога одна, в синюю зону. Дальше от базы уйдут, меньше шансов, что кто-то мне помешает. Как думаешь, одну ампулу мути наберем с этих тварей?» «Кэп, зачем? Фиолетовый мутаген практически ничего не стоит». «Пригодится». Я прижал к шее зверя ладонь правой руки. «Забор мутагена». На сбор мути у меня ушло еще несколько минут. Я понимал, что занимаюсь не тем, что сейчас критически важно – догнать группу зэков. Но жаба внутри меня внезапно обрела невероятную власть над моим телом. Быстро собрал одну полную капсулу и лишь тогда покинул место бойни. Не успел пробежать и десятка метров, как наткнулся на гнездовье глазубов. И вот тут меня словно перемкнуло. На площади в 5-6 квадратных метров из сухой травы была настелена приличная высоты подушка, сантиметров 40, И на ней на одинаковом удалении друг от друга расположилось дюжины две сиреневых яиц. В центре этого великолепия располагалось одно крупное яйцо, показавшееся в этом месте чужеродным. Чуть крупнее сиреневых, черное, с серебристыми пятнышками. Черт, они же все погибнут, верно?» – спросил я, остановившись. При этом мой взгляд не отрывался от черного яйца, словно загипнотизированной его идеальной формой. «Кэп, в моей базе данных нет информации, что происходит с зародышами мутантов без присмотра родителей». «Может, они имеют какую-то ценность?» – поинтересовался я. «Особенно вон то, в центре». «Информация о зародышах любых мутантов в базе данных не найдена. Кэп, похоже, они не представляют никакого интереса для корпорации». «Слушай, может, их в блок жизнеобеспечения положить?» Они по-любому питательные. Хотя нет, слишком крупные. Да и я такое жрать не буду. Сука, концентрат из нерожденных птенцов. Гадость-то какая. Чувствую себя, как ласка, разоряющая птичье гнездо. Поддавшись минутной слабости, сбросил со спины рюкзак и полез внутрь. Быстро нашарил пакет с запасным бельем, вытащил его и приступил к выполнению на ходу родившегося плана. Внутренняя жаба смотрела на мои действия с недоумением. Мол, нафига? Рядом с ней потерял свои мохнатые лапки хомяк. Ему моя затея явно нравилась. «Кэп, зачем?» Как-то совсем по-человечески спросила Искин. «Я вас проси что-нибудь полегче!» Отмахнулся я, застегивая молнию рюкзака. «Зато у меня теперь есть ветош. Хоть кровь забрала, сотру!» «Эх, прощай, гнездо!» Я опоздал. Причём моя вынужденная задержка спасла мне жизнь. Появись я на тропе минут на 10 раньше, и сейчас, скорее всего, валялся бы в кустах с продревленной тушкой, как и один из трёх заключенных, вышедших следом за мной из базы корпов. Кто-то хладнокровно пристрелил сидельца точно в лоб и бросил даже не прикоснувшись к его снаряжению. А вот второй, черневый, оказался жив. Имея три раны в груди, он не только выжил... Но еще нашел в себе силы отползти с тропы и двинулся назад, к базе. Если бы не кровавый след на листве, вряд ли бы я его нашел. А так, пройдя полсотни метров назад вдоль тропы, наткнулся на подранка, прислонившегося к стволу дерева. Приблизившись к неподающему признаке жизни сидельцу, я прижал правую ладонь к его шее. Черт, через перчатку наруча ничего не чувствуется. А нет, живой. Открыл глаза, попытался отмахнуться рукой. «Ты кто?» — голос у сидельца был хриплым, слабым. «Мимо проходил, тебя увидел, решил расспросить», — усмехнулся я. «У тебя что, аптечки нет?» «Ага», — попытался улыбнуться мужик. «Вся муть ушла на жратву с водой и иглы. Вот такая. Забери меня, бездна, ситуация». «Кто ж знал, что на нас нападут сразу, как только мы войдем в лес?» «Востроя было. Где еще один?» Задал я очередной вопрос и тут же приказал Искину. «Ева, вкале этому бедолаге все, что надо, чтобы он прожил подольше». Забрали третьего, какие-то продвинутые бойцы, все в черной броне, верхом на зеленых мутантах. Остановили, начали про какой-то разоренный поселок расспрашивать. Ну, Клоп и сказал, что он оттуда пришел совсем недавно. Его сразу по затылку тюкнули и на спину муту а в нас тут же стрелять начали. Мне повезло, сердце не задели, плюс способность регенерации. В общем, чудо, что не сдох сразу. В черной броне, говоришь? нахмурился ее. Кэп, это отличительная черта брони четвертого класса, сообщила Искин. Да и оружие у них крутое было, затихающим голосом пробормотал заключенный. Наподобие твоих огломётов, только. Все, лекарство начало работать, произнесла Ева. Если повезёт, то через пару часов оклемается. «Слушай, раз уж я подлечил его, бросать здесь этого бедолагу как-то неприлично. Давай-ка мы его в спальник упакуем и с тропы уберём. Как думаешь, не загнётся, если я его перетащу?» Все равно не выживет без стимуляторов», — сообщил Искин. «У тебя оставались старые картриджи. Если не пожалеешь, то шансы заключенного повысятся до приемлемого уровня». На спасение чернявого ушло минут пятнадцать. Зато моя совесть осталась спокойна. Пока оттаскивал его за деревья, а после укладывал в спальный мешок, несколько раз прокрутил в голове свои дальнейшие действия. Выходило следующее. «У меня имеется то, что ищут очень серьезные ребята. Если найдут, скорее всего, меня прикончат. При любом раскладе. Кто может обо мне рассказать? И что?» Единственное, что может знать Клоп, это то, что я был какое-то время владельцем контейнера. Также он мог слышать, как я говорил, что обменял этот контейнер у Корпов на оружие. Значит, появляется второй свидетель. Доктор. И вот здесь все сложнее. Если Корповский ученый открыл личное хранилище вольной, он может пойти двумя дорогами. Утаить находку для себя или перепродажи, доложить начальству. Во втором случае мне кранты могут устранить чисто из предосторожности. В первом есть варианты. Если дог знает, что это за золотая жидкость тюбики и израсходует на себя, мне ничего не угрожает. А вот если продаст, большая вероятность, что покупателями будут истинные хозяева. Они сразу обнаружат пропажу, и тогда начнется охота на одного идиота с земли. Что-то я, как ни крути, попал, как хвост доверчивого волка в прорубь. Из той забавной сказки. Или это был не хвост? Кап, нужно уходить. Убийство заключенного рядом с базой корпорации наказывается в разы строже, чем в поселке. «Уходим», – согласился я, поправляя лямки рюкзака и вновь хватаясь за рукоять игломета. Еще бы с направлением определиться». Вглубь исследованных территорий там в разы легче затеряться. «Ага, и сдохнуть от рук товарищей по несчастью. Впрочем, теперь меня не так просто пристрелить. Все, уходим». Пришлось давать большой полукруг в несколько километров, чтобы обогнуть базу корпов, не выходя из леса. Незачем кому-то знать, куда я направляюсь. Мне вообще стоит загаситься недели на три, подальше от тропы дорог, и появиться где-нибудь в глубине исследованной территории, где меня точно не будут искать. За это время можно будет запастись качественным мутагеном, покошмарить древолазов, а еще. урло От раздавшегося за спиной звука я сходу сиганул вправо, за ствол дерева. Тут же развернулся, целясь из двух стволов по неведомому противнику. Пусто. «Урлу!» Вновь прозвучало сзади, еще более настойчиво. «Да чтоб тебя!» Уже догадываясь, что произошло, я убрал один игломет в кобуру, скинул с плеч лямки рюкзака и осторожно снял его. «Кайп, что это?» В голосе Искина послышалось любопытство это Ева называется мы ответственны за тех кого приручили кэп я не поняла там что детеныш из яйца вылупился сейчас узнаем улыбнулся я медленно открывая молнию рюкзака ах ты ж хорошо что догадался сверток с яйцом в пакет из-под белья положить поди еще и воняет подхватив сверток осторожно поставил его на землю а сам на всякий случай, осмотревшись по сторонам, опустился на колени. «Место довольно открытое, фиолетовая зона, опасности нет». Медленно начал освобождать яйцо от белья, в которое его завернул, мимоходом порадовавшись, что неприятный запах отсутствует. Едва ткань была убрана, из яйца, в котором было пробито довольно большое отверстие, прозвучало уже знакомое. «Урло!» «Урло, урло!» – ответил я. «Урло?» Раздалось изнутри недоверчиво. «Черт, начинаю себя чувствовать идиотом. Ладно, только ради дела и в последний раз». «Урло!» Скорлупа затрещала, и в один миг раскололась надвое, выпуская на белый свет черный комок. Этот комок встрепенулся, фыркнул, и внезапно на меня уставились два огромных янтарных глаза с вертикальными зрачками. «Урло!» С недоумением произнес маленький зверек, больше всего похожий на небольшую черную кошку, только с крыльями, и вместо шерсти покрытую матово черной чешуей. «Трах тебе, вдок!» произнес я, не отводя взгляда от новорожденного мутанта. Вместе со словом-активатором мысленно послал в мозг существа мысль. «Что я друг?» «Трах!» обрадованно спросило существо, и в этот миг в моей голове словно взорвалась бомба. В себя пришел лежащим на боку. Судя по всему, сознание потерял совсем ненадолго, максимум на минуту. Потому что очнулся в неудобной позе, но левая рука, которую придавил всем весом, не успела онеметь. «Ева, что со мной случилось?» Произнес я, и голову тут же прострелила болью. «Твою же мать, какого хрена?» «Трах, урла, еда!» Вместо ответа Искина раздалось у меня в голове. «Кэп, ты потерял сознание от мощного ментального воздействия. «И? Кто меня атаковал?» «Детеныш черного мутанта. Не знаю, как и почему, но он, похоже, вошел с твоей нейросетью в контакт. Уже раз двадцать просил есть бедолага». «Эй, а можно как-нибудь разорвать этот контакт? Мне хватает и одного голоса в голове, два — это уже перебор». Я поднялся на колени и сразу же увидел мута. «Парень, давай договоримся. Я тебе ничего не должен, ты мне. Хорошо?» Прах! Обиженно произнес черный зверек. И сплюнул огненным харчком в сторону. Горящий комок упал на землю и стал медленно остывать. К небу потянулась струйка дыма. «Хрена си, он что, плазмой плюется?» «Ладно, я пошутил!» Пришлось поднять руки в примирительном жесте. «Ты голодный?» «Еда! Урла! Урла! Трах!» Обрадовался крылатый дракон-кот. «Твою же мать!» Я обхватил шлем руками. «Ева, что едят новорожденные мутанты?» «Такой информации нет в моей базе данных», — ответила Искин, и я был готов поклясться, что она смеется. «Ты что ешь, зверушка мутонированная?» Пришлось обращаться к черному муту. «Еда! Трах, еда!» «А вот этого не надо делать. Надругательство над пищей — грех!» Я сорвал пучок травы и протянул его зверенышу. «Дракот, это будешь есть?» «Трах, дракот?» Удивлённо прозвучало в моей голове. «Нет, дракот, еда. Есть!» «Хищник, значит?» Я поднялся с колена и протянул руку к рюкзаку. «Дракот! Тебя зовут Дракот, понял?» «Дракот, есть!» Обрадовался зверь и тут же добавил. «Трах!» «Я так с ума сойду!» Пожаловался я Еве. «Предупреждаю, если вы начнете друг с другом разговаривать в моей голове, самолично выпущу себе в висок магазин Икол!» Стоило мне вновь навесить на себя все снаряжение, как Дракот... До этого сидевший на заднице двумя мощными взмахами крыльев поднял себя в воздух. И ловко, словно проделывал это много раз, устроился у меня на плече. Черные когти впились в пластины брони. И возле уха раздалось. «Урло!» «Ну пошли, дракот. Только сразу предупреждаю. Будешь вертеться, пойдешь пешком. Понял?» «Трах!» «Сука!» Наблюдая, как охотится огнеплюющий пернатый кот, я внезапно понял, что с этим зверем точно не соскучусь. Во-первых, если дракот попадал в добычу своим плевком, от нее оставалось лишь обгорелое тельце. Во-вторых, хоть детеныш и умел летать с самого рождения, ловкости и сноровки ему явно не хватало. Дважды он на полном ходу промахивался по фиолетовому муту и неслабо врезался в дерево. Пришлось помочь крылатому пристрелить вовремя подвернувшегося и глазуба. «Еда!» – обрадовался дракот и налетел на мутанта, лишь немногим уступающего ему в росте. Я и слова сказать не успел, как тушка фиолетового мута была располосована на куски и спешно сожрана. Орло, Дракот, спать!» – сообщил крылатый одним прыжком очутился у меня на плече. Вонзив бритвенные остроты когти в броню, он буквально слился с моей шеи, словно воротник. «Кэп, ты уверен, что с таким спутником ты сможешь полноценно охотиться на сильных мутантов?» Спросила меня Ева. Едва зверь заснул. Прорвемся, Ответил я, осторожно опускаясь на поваленный ветром ствол дерева. «Знаешь, я даже рад, что забрал это яйцо. Ты, Ева, достойный собеседник. Но человеку, чтобы не сойти с ума, не зацикливаться на своих мыслях, нужна забота о ком-то. Иначе легко превратиться в бездушную тварь». Ладно, хватит на сегодня философии. Нужно отыскать место для отдыха. Что-то я устал.